Действие переделанного романа разворачивалось в особняке Стайлс, который находился в Эссексе, то есть на востоке Англии. Агата никогда там не бывала, но это не имело ни малейшего значения. Она знала, что в этом графстве имеются вересковые пустоши и огромные стада коров, и что эта отдаленная глушь как раз то, что требуется для загадочных убийств. Доставая из аптечного шкафчика пузырек с мышьяком или наперстянкой, она по инерции продолжала мысленно тасовать и подправлять куски романа. Но они множились и все сильнее путались, не желая объединяться в гармоничное целое. Когда я оказалась в гуще изображаемых событий, они стали командовать мною, а не я ими». Клара, заметив, что с дочерью творится что-то неладное, все забывает, отвечает не в попад, посоветовала ей взять отпуск и съездить в Дартмур. Для Агаты это было что-то сродни путешествию в российскую Сибирь, но идея ей понравилась. Побывать две недели в неведомом краю очень даже любопытно. Да, пустынный безлюдный край, безмятежное, почти потустороннее спокойствие. Вот о чем думалось среди этих бескрайних, поросших в вереском пространств. Одним словом, Дартмур. Иногда там попадаются руины круглых домов, которые селяне строили в доисторические времена. Клара заказала дочери номер в гостинице «Мурланд» в Хейтере, огромный и печальный. В номере было холодно и мрачно, как в монастырской келье. Ее украшала единственная картинка — барашек, пасущийся среди высокой травы, которую пригибает ветер. Двуспальная кровать была застелена потертым оранжевым покрывалом, подушка в муслиновой наволочке, тоненькая, плоская, из грубых перьев. Напротив кровати, однако же, имелось неожиданно комфортное кресло и лампа. В самом центре комнаты, а у дальней стены стоял простенький письменный стол, столик, больше походивший для детской. Да, тут было очень невесело, и промозглый сумрак за окнами лишь добавлял уныния, когда Агата с утра пораньше усаживалась за стол и несколько часов кряду ряду кропала свой детектив. Пальцы сводило от холода, и они уже едва удерживали ручку, когда, наконец, раздавался звонок, возвещавший, что пора спускаться в столовую на ланч». Зато когда солнце начинало клониться к вечеру, и тени на пустошах становились длиннее, когда коров снова собирали в стада и гнали домой, для Агаты наступала пора благословенного покоя. Записав утром огромный кусок текста, она с чистой совестью уходила далеко-далеко, в заросшие травой луга, шла, подставив ветру распущенные густые волосы, так всех восхищавшие. Чувствуя, как намокают длинные пряди, она вспоминала прежние прогулки. Бродить пешком Агата всегда любила, среди спортивных увлечений большее удовольствие она получала разве что от плавания». Мерная ходьба успокаивала и помогала сбросить накопившуюся энергию, а главное, на ходу хорошо сочинялась. Агата вслух проговаривала сюжетные ходы и детали, подробнейшим образом для каждого персонажа, будто разыгрывала радиоспектакль для одного актера, а на следующее утро ей предстояло все это зафиксировать на бумаге. В конце двухнедельного отпуска роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» был завершен. Он, конечно, еще нуждался в доработках, особенно перегруженная деталями средняя часть. Ее следовало хорошенько проредить, как заросший сад. Агата считала, что написала хорошую книгу. Не шедевр, конечно, но вполне занимательную. Она сама не ожидала такого результата. Рукопись она перепечатала под копирку в нескольких экземплярах, решив послать роман в разные издательства. По совету матери, один экземпляр она отправила потом в Ходдер и Стоутон. Это были очень знаменитые издатели, опубликовавшие книгу Честертона Роберт Льюис Стивенсон, безусловный литературный шедевр. Перечитывая вечерами отдельные главы, Агата убеждалась — действительно очень неплохо, а главное, Мэтш точно не догадается, кто учинил злодейство. Именно это заставляло ее торжествующе улыбаться, когда она прятала в свой шкаф огромный пухлый пакет с дубликатом романа. В очередной отпуск на неделю Арчи отпустили осенью 1917 года. Супруги провели его на юге Англии. Они впервые за несколько лет получили возможность спокойно пообщаться, побродить по лесу. Наверное, война заставила их повзрослеть, научила просто радоваться жизни и тому, что они есть друг у друга, что они снова вместе. Многие их друзья, еще вчера целые и невредимые, погибли. Именно в те дни Агата решилась дать Арчи свой детектив, и он очень ему понравился». Для Агаты это стало настоящим откровением, ибо Арчи никогда не разбрасывался похвалами. Договорились, что если Ходдер и Стоунтон не захотят принять роман, Арчи попросит своего фронтового друга, бывшего директора издательства «Мисс Сен», написать коллегам письмо с рекомендацией. Пробиться в Миссен было бы, конечно, замечательно. Там выпускали книги Леота, Лоренса и Генри Джеймса. И когда Ходдер и Стоутон через месяц вернули роман, Агата тут же переслала его в Миссен, вложив в бандерольный пакет рекомендательное письмо другу Арчи. Из издательства рукопись вместе с письмом прибыла через полгода». Это, конечно же, был удар по самолюбию, но не такой уж болезненный, ведь Агата никогда не собиралась быть профессиональной писательницей. Ну ладно, все-таки написала роман, да еще сумела вплести в сюжет яды и противоядия, свойствами которых теперь были нашпигованы ее мозги. Она продолжала рассылать экземпляры по издательствам, но уже почти по инерции. Куда сильнее ее волновали надвигавшиеся испытания в обществе аптекарей. В начале 1918 года, после трехлетней усердной учебы, Агата выдержала последний экзамен и получила официальное свидетельство фармацевта. Это событие отметили на работе, но от празднования дам все время отвлекали бесконечные просьбы раненых, которых нужно было снабжать мазями и микстурами. Более важным поводом для торжества было известие от Арчи в августе того же года. Он возвращался в Англию в звании полковника, и служить ему предстояло в Лондоне, в Министерстве воздушных сил. Англия еще воевала, но Агате казалось, что война закончилась». Она немедленно уведомила об этом своих коллег, мадам Элис и мадам Морис, и приготовилась начать, наконец, семейную жизнь. Арчи вернулся через несколько недель. Агата поехала его встречать. Она смотрела, как он вылезает из кабины самолета. «Герой! Воплощение мужества! Как хорош!» какая стремительность и мощь в каждом движении. Она боготворила его и хотела стать самой заботливой женой на свете. Им теперь предстояло построить свой собственный очаг, и безотлагательно». С жильем в Англии тогда было плохо, но Чите Кристи посчастливилось снять двухкомнатную квартирку на втором этаже огромного, несколько обветшавшего дома номер пять по Нортвик Террас за две с половиной гинеи. Гинея — это примерно фунт стерлингов в неделю. В цокольном этаже жила, присматривавшая за домом и опекавшая жильцов, миссис Вудс с мужем и дочерью. Мудрая домоправительница знала все: как приготовить то или иное блюдо, как выбирать продукты, как правильно обращаться с детьми. Ее советы очень помогали Агате не попадать в просак. Арчу, между прочим, полагался деньщик. Его звали Бартлеттом. До войны он служил лакеем в доме одного герцога. Помощником Бартлет оказался прекрасным хотя его солидный облик не очень-то вязался с выцветшими критоновыми креслами и поцарапанными шкафчиками. Агата записалась на бухгалтерские курсы и на курсы стенографии, а в свободное время шила наволочки и занавески, пытаясь облагородить свое жилище, сделать его хоть чуточку похожим на Эшфилд, но у нее ничего не получалось. Однажды во время занятий в бухгалтерской школе преподавательница огорошила учениц потрясающей новостью «Война кончилась». На лондонских улицах творилось что-то невероятное. Повсюду танцевали женщины. Англичанки не имеют обыкновения отплясывать в общественных местах. Вот француженки — те сколько угодно. Но ведь танцуют, кружатся на мостовой, кричат, смеются, даже подпрыгивают от радости. Настоящая оргия счастья, почти пугающее буйное ликование. Муж Агаты отреагировал на новость довольно странно. Она ждала, что он с облегчением вздохнет, рассмеется, даже издаст торжествующий вопль. Весь Лондон безумствовал от восторга. Но Арчи остался спокоен, а потом взгляд его сделался холодно-деловитым. Он заявил, что уйдет из Министерства воздушных сил, пора заняться частным бизнесом, недвижимостью или банковским делом. В любом случае он намерен подать рапорт об увольнении. «И никаких объяснений по этому поводу», — предупредил Арчи. Агата была потрясена. Ее муж даже и не подумал с ней что-то обсудить и вообще вот так вдруг отказаться от военной карьеры. Рождественские праздники, а потом и Новый год, были омрачены этим внезапным решением. Наверное, Агата и дальше бы дулась на своего непредсказуемого мужа, но в январе на семейном горизонте появилось нечто гораздо более важное, чем причуды Арчи. Она сообщила новость ему, а потом и родичам, при очередном визите в Торке. У Агаты некоторое время назад начались нелады с желудком, но в госпиталь она обращаться не стала, а пошла к их новому домашнему врачу, мистеру Стабу, жену которого еще в отрочестве был влюблен ее брат Монти. Доктор сразу определил, в чем причина недомоганий. Миссис Кристи на втором месяце беременности и в августе станет матерью. Арчи даже не сомневался, что родится дочь, поскольку к мальчику он ужасно бы таков был его довод. Теперь он баловал жену вкусной едой и сливками. Разве можно без сливок? К счастью, ими Агата угощалась с удовольствием, как когда-то ее мать. Муж не позволял ей самой отодвигать стул от стола и собственноручно готовил особые блюда, а будущая мать взялась было шить распашонки но ничего у нее не вышло. Наблюдающей акушерки у Агаты не было, и в 1919 году подобная опека молодых здоровых женщин еще не вошла в обычай. Никаких специальных клиник. Женщина сама должна была как-то справляться с издержками своего интересного положения, прилаживаться к тошноте, к обременительному весу, заранее озаботиться приготовлениями к родам порекомендовать что-то на этот счет могла только мать или уже обзаведшиеся детьми подруги. Но от Торки до Лондона три часа езды, и заранее Клара тоже не могла приехать, поскольку у нее на руках была тетушка-бабушка. Слава богу, были и в Лондоне кое-какие знакомые, которые могли помочь и просветить. Разумеется, первейшей наперстницей Агаты была мудрая миссис Вудс. Она знала даже, что предвещает утренняя тошнота. Ташнит значит, будет девочка, а от мальчиков случаются головокружения и обмороки. Пусть уж лучше тошнит». Давняя приятельница Агаты, Нэн Уотс, по мужу Поллок, теперь жила в Челси, но прежняя дружба постепенно разладилась, не в последнюю очередь из-за разных материальных возможностей. У Нэн было много денег, даже позже, когда муж ее ушел к другой. а Агате в ту пору приходилось экономить каждой пенни, попить в кондитерской чаю с булочкой, и то было роскошью. Уволившись из министерства, Арчи стал работать в Сити. Его босс, весьма тучный господин, платил ему 500 фунтов в год. Агата все еще получала завещанный ей отцом 100 фунтов в год. Арчи полагалась военная пенсия – 50 фунтов ежегодно. В общем, бедняками мистер и миссис Кристи не были – просто они были небогаты, и Агата ни на секунду об этом не забывала. Об этом и о тошноте, которая донимала ее не только утром, но и днем, частенько даже вечером. И вот 5 августа 1919 года Агата произвела на свет здоровую девочку. Свершилось это в Эшфилде, в ее девичьей спаленке. Когда двадцати восьмилетней мамочке сообщили, что у нее теперь есть дочь, она удовлетворенно пробормотала. «Меня больше не тошнит. Какое счастье!» Клара вместе с патронажной сестрой, миссис Пембертон, помогала Агате осваивать новую роль. Арчи хотел назвать дочку Инит, Агате очень нравилось имя Марта. В конце концов, сговорились на «Розалинде» восемь с половиной фунтов счастья с густой копной черных волос. Она как-то сразу больше расположилась к Арчи, и тот души не чаял в своей прихорошенькой дочке». Новоиспеченным родителям ни раз и не два пришлось оставлять чада на попечение сестры Пембертон и мчаться в Лондон на поиски подходящей квартиры, достаточно большой, с четырьмя спальнями. Ведь там, кроме них самих, должны были разместиться няня, дочка и служанка. Без няни и служанки люди их круга не мыслили свое житье, даже самые бедные. Агата и Арчи временно поселились в меблированной квартире на Эдисон-Роуд, неподалеку от живописнейшего Холланд-парка. Квартира была довольно просторной, плата за аренду составляла 90 фунтов в год. Со служанкой проблем не было. Их выручила Люси, много лет следившая за порядком в Эшфилде. Благодарная Агата предложила ей щедрое жалование в 36 фунтов а через агентство удалось нанять опытную няню. Джесси Суоннел раньше служила у английского семейства, обосновавшегося в Нигерии. В конечном итоге все сложилось очень даже недурственно. Джесси присматривала за Розалиндой, Люси за домом, а мистер и миссис Кристи пытались обрести счастливую беспечность и романтический настрой той поры, когда они еще не были родителями. Несмотря на то, что во время беременности Агату часто рвало, она набрала солидный вес, несколько лишних килограммов остались и после родов. А ведь еще недавно даже гастрономические безумства не могли испортить ее стройную, как у юной инженю, фигурку. Арчи иногда ехидничал по поводу габаритов жены, но та только отмахивалась. На нее свалилось слишком много забот, домашние хлопоты, плюс поиски постоянного жилища, которое можно было обустроить основательно и уже по своему вкусу. Арчи каждое утро отправлялся в офис, возвращался к ланчу, непременно заходил навестить дочку, потом отправлялся в клуб обсуждать финансовые проблемы и часто опаздывал на обед. Агата сидела дома, но это не значит, что она постоянно торчала в детской, хотя, разумеется, часто туда наведывалась. Дочка предпочитала общаться с папой. Это было дивное зрелище. Арчи просовывала в дверь голову и обожающе восклицал «Розалинда!». Та заливалась счастливым смехом. У них даже выработался свой особый язык. Агата очень веселилась, слушая этот диалог, но ничего не понимала. Во время ланча Арчи обычно молчал, уткнувшись в газету. И индексы и котировки были для него важнее, это же бизнес, чем болтовня жены. Неудивительно, что он даже не заметил стопки писем, которую Агата положила в тот день на стол. На самом верху лежал скромный конвертик с логотипом издательства «Бодли Хэд». Вскрыв его, Агата приготовилась увидеть трафаретный «Отказ». Но это было послание от главы издательства Джона Лейна. Он приглашал Агату в свой лондонский офис для обсуждения романа «Таинственное происшествие в Стайлзе». Агата охнула и хотела тут же поделиться радостью с мужем, но увидела, что его кресло уже пусто.